Глава 12. Эскорт. «Не смей на меня так смотреть, мальчик!» Гнорк гневно выпучил глаза. Его брови и волосы в ушах сердито топорщились. Я как-то раз оказался один на один в пещере с дюжиной вооруженных гоблинов. Без оружия. Я их голыми руками разорвал, ясно? Так что не смей на меня так пялиться. «К-как?» — спросил я, едва сдерживая улыбку. похоже гнорг застеснялся о ты прекрасно понимаешь о чем я спрячь свою улыбку поглубже потому что если я ее таки замечу я вобью ее так глубоко что ты сам удивишься растяжимости своего тела хотя что тут удивляться судя по его рассказам гнорг живет на свете уже больше ста лет и все это время он занимался планомерным истреблением гоблинов Об устройстве личной жизни речи и не шло. «Конечно же, я вас представлю», — тщательно контролируя мимику, пообещал я. «Но сначала мне нужно встретиться с эльфийским лекарем Хелиэлем. Он где-то в здании». «Он из тех трусишек, что решили спрятаться в зеленозадах», — Плотоядно ухмыльнулся Силарук. Я кивнул. «До сих пор удивляюсь, почему именно остроухие у власти», — рыкнул Гнорк. размашисто подойдя к огромному шкафу, где раскрывались все его строительные инструменты массового уничтожения. Вид у него был решительный. Вот только бесконечные волосы, сумбурно извиваясь, выдавали душевное состояние гнорка. Открыв дверцу, он четким движением, не лишенным изящества, вынул из шкафа длинный шелковый платок алого цвета. Вытянувшись по струнке, он принялся повязывать ткань на шею. Вид гнорка становился еще более неоднозначным. Одежда гнорка и так представляла что-то среднее между униформой строителя-маньяка, камуфляжем и гардеробом сотни бомжей, нанизанным на нескладное тело селорука. Красный шарф, что свесился с его спины, как гордый флаг, на мой взгляд, усугублял ситуацию многократно. Если расфокусировать взгляд, Гнорк походил на непонятно откуда взявшуюся посреди кабинета кучу земли, из которой торчали две узловатые ветки с воткнутым в центре флагом. Ах да, и этот холм обдувает ураганный ветер, заставляющий всю растительность на холме трепетать под его порывами. — Пойдем, отведу тебя в логово травоядных, — буркнул Гнорк. — А потом пойдем к гноме. — Так у вас же урок, — растерялся я. «Оставлю самостоятельную работу. Не думаю, что они смогут как-то навредить дисковой пиле». Я лишь на миг застыл в ступоре. Какая мне, собственно, разница, что станет с пилой и учениками? Такая ведь директор еще... «Меня собирался проводить директор Багратион», — произнес я. «Пускай делает свою работу, у него и так забот много». терпящим возражений тоном изрек Гнорк, пригладив волосы и направляясь на выход из бытовки. «За мной, Томпсон!» Сам не знаю, почему, но меня охватило волнение. Возможно, это от ожидания зрелища знакомства Силарука и Мисс Грегор. Чувствую, будет то еще шоу. А учитывая гневный характер Гнорка, оно вполне может закончиться локальной катастрофой с массовыми разрушениями. «Слушайте сюда, олухи!» Не останавливаясь, объявил Гнорк, Уверенно шагая в сторону выхода из кабинета, вас ждет беспрецедентная возможность обучиться работе с пилой самостоятельно. Если кто-то из вас умудрится испортить заготовки, сломать инструменты или залить тут все кровью, поверьте, вы не хотите знать, что вас будет ждать в этом случае. Даже не взглянув на учеников, Силарук врезался в двери, распахнув их настежь. Кажется, кто-то из троиц сидящих перед верстаками ребят хотел что-то спросить, но это уже не имело значения. Гнорка и след простыл. Ну а я старался поспеть за размашистой походкой преподавателя прикладных ремесел. «Подумай только! Эльфы совсем уже неженками стали, уличных эрков боятся!» — ворчал под нос Гнорк. «Эх, понимаю!» — также поднос пробормотал я, но силорук, похоже, меня услышал. Столько пафоса, а когда нужно, их хваленая магия оказывается пшиком, обернувшись на меня, произнес Гнорк. Так тот эльф вроде лекарь. Он и не должен воевать ни с кем, ответил я. Но «Ну, я преподаватель прикладных ремесел. Но если вдруг появится необходимость, я любому навалять сумею. Глаза Эрка полыхнули огнем, а у меня вдруг застучало сердце. все же этот гнорк продолжает меня пугать, даже больше чем вампиры. Не уверен, что и берсерк его удивит, хотя не пойму, от чего у меня такая уверенность. Мы шагали по коридору, минуя лестничные пролеты и повороты. Не уверен, что раньше Эльфин бывал в этих местах. Если в основных помещениях школы стены были выкрашены белой краской, то здесь стены были украшены барельефами и пано, которые по стилистике, Напоминали мотивы в кабинете Гроуфакса с расчленением, блудницами, сценами казни и пыток. Кажется, я понял, зачем стены основного корпуса так тщательно закрашивали. Ученикам такое точно лучше не видеть. Интересно, почему в этом корпусе никто ничего не закрашивал. Уверен, нет-нет, а сюда заглядывали любопытные ученики. Интересно, их ждали открытия здесь. — Что, Томпсон, нравится? Усмехнувшись, спросил у меня гнорк, окинув взглядом потолок и стены. «Наследие упырей. Наша гномья-братья не подходит на роль властелинов, но уверен, однажды кровопийцы заберут власть у караедов. Я порой искренне удивляюсь тому, что хищники так долго терпят власть дереволюбов. Я вдруг понял, что гнорк на самом деле очень волнуется, старается быть бодрым и общительным, Хотя это ему и совершенно не свойственно. В общем, мастерски пытается скрыть свое смущение. Забавно. Бесстрашный и ужасный боец боится разговора с незнакомой женщиной. Все так относительно. Наконец мы оказались у высокого дверного проема, у которого дежурили трое гвардейцев. Они стояли в расслабленных позах, оперевшись о стены и о чем-то беседовали. При виде нас один из них выступил вперед, преградив нам дорогу. «Дальше путь закрыт», — мягким, но непреклонным тоном произнес гвардеец. «С дороги, щенок!» — рявкнул селорук и, не думая сбавлять ход. «Будут мне еще чужаки указывать, куда ходить в моей школе!» Все трое эльфов, как один, подобрались и встали на изготовку. Они выглядели весьма грозными противниками. Не в пример тем эльфам. которые схлестнулись с Фериором Каном на встрече эркских главарей. Гнорк пёр вперед, а перед тем эльфом, что стоял ближе всех, вдруг сформировался полупрозрачный купол щита. Агрессию он пока не проявлял, но, думаю, тут все зависит от действий Силорука. Видимо, он так завелся, что готов даже с эльфами драться. «Господа! Господа!» Я обогнал трудовика и попытался преградить ему дорогу, тем самым побуждая его замедлиться. — Я приехал за господином Филиэлем. Мне нужно отвезти его в больницу на срочную операцию. Я думаю, мы можем обойтись без конфликтов. — С дороги, Томпсон! — рявкнул Гнорк, но все же замедлился. «Хилиэль? — Хилиэль? — лекарь? — спросил у меня один из эльфов, хмуро косясь на Скригенса. Я кивнул. Гнорк, по счастью, замедлился, видимо, одумался. Сильная ему радость в голову ударила. — Подождите здесь. Мы позовем господина Хилиэля. произнес эльф, в упор глядя на Гнорка холодным взглядом. «Я почти физически ощущал задор, одолевающий сила рука, и то, как сильно он хочет надавать люлей гвардейцам. Причем без злобы, а из чистого азарта. Но здравый смысл в Гнорке победил, и он сдержал себя в руках». «Так уж и быть, Подождем, хмыкнул Скригенс, сложив свои узловатые руки на груди. «Только поторапливайтесь!» Терпение не гномы ковали, может и треснуть. Все три эльфа в упор посмотрели на Гнорка в миг заледеневшими глазами. «Простите нас», — попытался я смягчить ситуацию. «Просто мы все очень переживаем. В больнице уже все готово к операции, осталось только доставить господина Хилеэля. Один из эльфов, оторвав-таки взгляд от вызывающего ведущего себя Гнорка, Бегло переглянулся со своими товарищами и скрылся где-то в глубине помещения. «Лучше бы вы, остроухие, гоблинов по городу гоняли. Они прохлаждались здесь, в школе среди подростков». «Вот черт!» Похоже, Гнорк решил таки развлечься. Тот эльф, что стоял ближе, у самого купола, принял расслабленную позу, спокойно глядя на Скригенса. «И что вас, остроухих, все боятся?» «По-моему, давно вы потеряли хватку», — продолжал капать на нервы Гнорк. Эльф перевел взгляд на меня, видимо, решив, что я в нашей паре более адекватен. «Вы уверены, что уважаемый господин Хелиэль будет в безопасности в вашей компании?» — спросил гвардеец. «Абсолютно», — часто закивал я. «Видите ли, нам ведь предстоит прорываться через толпы эрков и гоблинов, а здесь бессильных и уверенных в себе воинов никуда». «Возможно, так и есть», — задумчиво протянул эльф, снова переведя взгляд на Гнорка. В дверях наконец-то появился давишний гвардеец, который сопровождал беловолосого эльфа в клетчатом костюме, яркого изумрудного цвета. Лекарь смерил меня и сила ничего не выражающим взглядом, а затем перевел глаза на гвардейца. «Это мое сопровождение?» — спросил он. «Господин Хелиэль, вас будет сопровождать ученик самого Гордора Гринланда», — нашелся я. Он ждет снаружи в автомобиле. «Ученик Гордора?» — хмыкнул лекарь. «Альвинель, что ли?» «Да», — ответил я, не на шутку удивившись тому, что Хелиэль знает моего провожатого. «Ну ладно, мне нужно собрать кое-какие вещи», — наконец ответил лекарь. «Хорошо», — кивнул я. «Мы будем ждать вас во внутреннем дворе у главного входа». Эльф нахмурился, но ничего не сказал. Развернувшись на пятках, он скрылся в дверном проеме, а я повернулся к Норку. Ну что, господин Скригин сел рук. Идемте знакомиться с мисс Грегор. Мм. Эм... Гнорк проводил взглядом удаляющегося лекаря, затем взглянул на гвардейцев, будто ждал их поддержки или одобрения, и наконец кивнул. Ну идемте, мистер Томпсон.